Стефан вайнфельд земля его предков застегнуть ремни приказал автомат я выполнил указание посмотрел в окно уже четко вырисовывались очертания земли я даже различал известные мне по атласам контуры материков было такое ощущение будто я вижу все это не в первый раз впрочем этого можно было ожидать Об экскурсии на Землю я мечтал давно. Собрал книги, путеводители, проспекты. Я столько раз всматривался в экран киноощущений, что, когда мечты стали действительностью, был совершенно обескуражен. Стоило ли так долго лететь с Венеры, чтобы увидеть уже давно известное? Тем временем пилот произвел маневр, утомительно описываемый во всех репортажах. Изменил положение ракеты, включил тормозные двигатели и автопилот номер три. Теперь оставалось только ждать. Мы пришвартовались к спутнику старого типа, большому правильному тороиду. Начались нудные формальности, санитарный и радиационный контроль. Потом оказалось, что стратоплан по каким-то там причинам опоздал. И только через два часа мы опустились на старую планету. Должен признаться, это первая непосредственная встреча с Землей, и я представлял себе ее совершенно иначе. Я думал, что овиваемый знаменитым полевым ветром увижу кровавый заход солнца или сразу же отправлюсь в одинокое увлекательное странствование по, как они называются, улицам городов, Между тем планета приветствовала меня ярко освещенным современным залом космодрома и услужливыми чиновниками, перекидывавшими меня друг другу, как мячик. «Ваша багажная квитанция. Где вы намерены остановиться?» «Вы заказали номер в отеле «Атлас». Гарантируем полный комфорт». «Вы первый раз на Земле?» «Да», — ответил я, немного растерявшись. Хотел еще о чем-то спросить, но вдруг почувствовал, как меня всосало в терракар и осторожно притянула к креслу. Рядом сидела землянин, возвращавшийся, как оказалось, из какой-то служебной командировки. Он на минуту выключил нивелятор ускорения и сказал. «Вы в атлас? Сейчас будем на месте, уже тормозим». Действительно, через минуту дверь открылась и меня выдуло наружу. Так прямо с межпланетной трассы меня переправили в один из наиболее известных отелей, не дав даже ступить на поверхность Земли. Горя нетерпением, скорее познакомиться с планетой, я не счел возможным уклониться от формальностей, тем более что имел поручение весьма деликатного свойства. Честно говоря, я был далёк от восторга, когда ко мне обратились с этим поручением, однако согласился, так как оно было связано с долгожданной поездкой на землю. Задумавшись, я не заметил, как подошла моя очередь. Работник отеля настойчиво повторил. «Ваша комната 2С-31, ваши вещи будут туда продунуты, а вот ваша память!» и он подал мне что-то вроде легонького шлема, снабженного небольшими присосками. «Наденьте на голову, нажмите рычажок, и электроды включатся автоматически». Видимо, решив, что я заколебался, он добавил. «Это безопасно и безболезненно». Оказавшись в своей комнате, я надел шлем. Решительно нажал рычажок и принялся лихорадочно искать то, что было мне поручено. Еще не зная устройства памяти, я пробегал всякого рода информацию, несомненно, весьма интересную, но в данный момент мне совершенно не нужную. От сообщения об эпохе ликвидации войн я перескакивал к данным об использовании морских глубин, от предложения земного бюро услуг к списку заповедников. Настойчиво, как припев песенки, повторялись слова привета, Ты наш гость которого мы ценим и уважаем мы хотели бы чтобы пребывание на старой планете было для тебя по возможности приятным сообщай нам обо всем чего желаешь если бы я не был заранее предупрежден то мог подумать что они ответят мне на любой вопрос А ведь никому из наших бесчисленных дипломатов и ученых, посещающих Землю, не удалось ничего узнать о тайне величайшего сокровища ее обитателей, о загадке счастья. В ответ на этот вопрос земляне только улыбались или говорили что-то весьма туманное и невразумительное. Они не скрывали от нас никаких технологических тайн, никаких новых открытий, изобретений. Передали нам даже код развития своих организмов. Только одного мы не могли у них узнать – как программируется счастье. Все усилия наших ученых были бесплодными. Земляне, казалось, не проводили в этом направлении никаких научных работ. Однако ухитрялись погружать себя в то удивительное, как нам представлялось состояние, которое называется счастьем. Мое увлечение землей и несколько научных работ, посвященных традициям землян, по-видимому, обратили на меня внимание в авторитетных кругах, и мне решили поручить раскрытие этой земной тайны. Я не сразу принял предложение, хотя выполнение самого поручения не казалось мне особенно сложным. Земляне не передают информацию непосредственно мозгу, как это делается на Венере. Они пользуются дополнительно подключаемой искусственной памятью. Что может быть проще, чем внимательно покопаться в такой электронной памяти, найти нужную информацию и соответствующим образом интерпретировать ее? Так мне казалось перед отлетом. Однако врученная мне администратором отеля память заставила меня попотеть. Старательно копаясь в информации, я напрасно потерял несколько часов и в конце концов решил соединиться с дирекцией. На экране появилось уже знакомое улыбающееся лицо, что угодно. Прошу сменить мне память, попросил я, это не дозаряжено. Теперь лицо служащего выражало удивление, причем не без примеси сожаления. Памяти для космических гостей заряжаются специально расширенным объемом сведений и троекратно проверяются. В таком случае прошу дать мне земную память. Моя просьба явно удивила служащего. Земных программ памяти чрезвычайно много. Опасаюсь, что в большинстве своем они не особенно интересны для туристов. Однако, если вы этого желаете, мы доставим вам память, приготовленную для участников ежегодной конференции исследователей вымерших животных. Следующие несколько часов я старательно считывал записанные в новой памяти рефераты о лошади, как тягловом животном, о неизвестных мне даже понаслышке животных, именуемых блохи и живших, видимо, в ту же эпоху, что и мамонты. Когда, наконец, я добрался до информации организационного порядка и узнал, что будет подано к столу на торжественном обеде, я сдался. Чтение следующих сообщений было пустой тратой времени. Следовало что-то предпринять, что-то решить, но что... После некоторого раздумья я пришел к выводу, что надо искать в памяти обыкновенного землянина, который благодаря постоянной жизни на старой планете способен испытывать состояние счастья. Однако вряд ли первый встречный землянин одолжит свою память чужаку из космоса. Следовало с кем-нибудь познакомиться, подружиться, но как? Рассчитывая на случайность, я вышел на улицу... И тут же забыл о порученном мне деле. Хотя наши датчики ощущений позволяли нам достаточно точно и технически безупречно представить себе земные города, непосредственное восприятие было совершенно другим. На Венере земное строительство казалось смешным, странным и устаревшим. Стоит ли тратить драгоценную освещаемую Солнцем поверхность планеты на сооружение жилищ, если их можно размещать под нею? На Земле же огромные и одновременно легкие здания, которые вращаются вокруг своей оси вслед за Солнцем, показались мне прекрасным решением. Я даже стал понимать, почему земляне не увлечены туризмом на Венеру. Для них... Выросших под настоящими лучами солнца, наши подземные города с искусственным освещением должны были казаться гигантскими норами. Во всяком случае, меня уже не поражали подвижные тротуары, переполненные толпами пешеходов, подвешенные на рельсах вагончики городской дороги и все то, что до этого представлялось остатками прошлого. Растерявшись от уличного оживления, я встал не на тот тротуар, и меня тут же сбросило на землю. Рядом потирала ушибленную руку девушка, с которой я так неожиданно столкнулся. Мы поднялись, укоризненно глядя друг на друга. Зная о вошедшей в поговорку галантности землян, я старался подыскать слова извинений. «Увы». Память участника конференции исследователей вымерших животных все время подсказывала мне выражения, меньше всего подходившие к данному моменту. «Мой глубоко уважаемый предшественник простит мне, если я, любезный оппонент, изволил забыть, что, окончательно отчаявшись, я произнес несколько подобных фраз». Это повергло девушку сначала в состоянии непередаваемого изумления, а потом неудержимого веселья. Почувствовав весь комизм положения, я неожиданно для себя тоже рассмеялся. Так завязалось мое знакомство с Аней, самой прелестной землянкой, какую только мне приходилось встречать. Ее глаза были, как весеннее небо, Оттенок известный только на старой планете. Волосы цвета спелой пшеницы, которую, кстати, Аня не замедлила мне продемонстрировать, потащив на экскурсию в резервацию древних растений. Гордая своей планетой Аня старалась показать мне как можно больше. Мы посетили старые города с узкими тенистыми ущельями улиц, вздымающимися многоэтажными домами и висячими садами воплощением древней человеческой мечты. Пролетели над обширными районами заводов автоматом и опускались на дно океана, чтобы осмотреть подводные рудники, плантации и питомники. В расположенном где-то в Европе зоологическом саду я наконец собственными глазами увидел лошадей, собак и кошек, знакомых мне по рассказам прадеда. Между прочим, эта экскурсия принесла мне особое удовлетворение. Используя специальную память исследователя вымерших животных, я блистал эрудиции, очень удивившей Аню. Вначале она не подавала виду, но любопытство, это ставшее поговоркой свойства женщин с земли, взяло верх. Она захотела сама проверить информацию в используемой мной памяти – Разве можно отказать женщине? Нет. Я уже был во власти земных традиций. Кончилось тем, что мы обменялись шлемами памяти. И как я сразу не сообразил, что мне предоставляется неповторимая возможность. Память землянки, то, о чем я мечтал, пришло совершенно неожиданно. Я начал лихорадочно перебирать записи. Классики средневековья. Бальзак, Толстой, Химингуэй. Аня была филологом. Это облегчало положение. Я быстренько пролетел сквозь лабиринт специальной информации, чтобы добраться наконец до отдела повседневной жизни. Вот. Обслуживание вибратора. Первое. Нажать кнопку с надписью «Калибрация». Не то. Дальше. «Рецепт сырника по-ставропольски». На килограмм творога взять 10 и из пол килограмма сахара пол литра молока нет не то может быть во временной памяти спросить у Марыси, где она достала такой хорошенький гарнилон на платье я покраснел информация становилась слишком интимной чтобы можно было читать дальше не опасаясь совершить бестактность Аня обратила внимание на мое замешательство, но истолковала это по-своему. «Тебя что-нибудь беспокоит?» – спросила она. «Может быть, плохо чувствуешь себя в земном климате?» Этот вопрос помог мне выбраться из неловкого положения. «Ничего особенного», – ответил я. «Небольшая психическая депрессия, возможно, от того, что отсутствует профилактическое облучение, к которому я привык у себя на Венере». Достаточно лишить Венерианина облучения, чтобы у него тут же появились признаки сомнения, экзальтации и других нарушений психического равновесия. Вы еще не вели у себя подобных облучений? Нет, вздохнула она, наши психологи утверждают, что надо пользоваться ПВН. А что это? ПВН, сказала Аня, это программа возбуждения настроений. О ней начали думать довольно давно, еще во времена так называемого алкогольного наводнения, однако ввели только несколько лет назад. Мы шли держась за руки, и я неожиданно почувствовал, как мне это приятно. ПВН передается централизованно через стационарные спутники, продолжала она. А я, делая вид, будто внимательно слушаю, всматривался в ее тонкий чистый профиль. С помощью карманного приемника каждый может принять программу. В зависимости от того, какой род музыки и какие изображения выберешь, через несколько минут ты уже весел или серьезен, чувствуешь наплыв энергии или наоборот, хочешь спать. Я всегда с утра настраиваюсь на отличное настроение. И потом уже все время чувствую себя прекрасно. Может, что-нибудь принять и тебе? Спросила она, вынимая из соночки маленькую плоскую коробочку. Настрой мне счастье! Она удивленно подняла глаза. Я пояснил. Я слышал, на земле, кажется, существует такое ощущение, но я совершенно его не представляю. Мне хочется хоть раз быть счастливым. Она рассмеялась. Это очень приятное ощущение. Но ПВН не может его вызвать. «А как же вы его создаете?» – спросил я. «Химическим путем или, может быть, у вас есть какой-нибудь орган счастья?» «Счастье возникает в нас самих», – ответила Аня задумчиво. «Вы программируете его одновременно с развитием организма?» «Нет, во всяком случае, я об этом не слышала». — ответила она, захваченная врасплох. Не знала или тоже не хотела сказать, и вообще, программируется ли счастье. Вот вопросы, над которыми я раздумывал на протяжении следующих дней и на которые так и не мог найти ответа. А тем временем мое пребывание на Земле подходило к концу — «Надо было еще совершить несколько официальных визитов и проделать формальности, связанные с выездом. Мы бродили по парку природы. «Сегодня наш прощальный вечер, — Аня, — сказал я. Через дня три отлет. Она не ответила. Я очень рад, что добрый случай позволил мне узнать тебя. Пребывание на земле не было бы десятую долю таким интересным и приятным, если бы не твое присутствие». Я не в состоянии был сказать ей все, что хотелось бы. Мне казалось, что эти округлые фразы произносит кто-то посторонний, а совсем не я. Впервые в жизни в голове моей был полнейший сумбур, какая-то досада и предчувствие, поджидающей меня пустоты. Возможно, это было вызвано длительным перерывом облучения, иным климатом. «Я хотела бы родиться венерианкой», — неожиданно сказала Аня. «Но ваша земная жизнь, мне кажется, полнее и интереснее», — заметил я. «Я хотела бы родиться венерянкой, чтобы не переживать всего того, что способны переживать на земле. У вас гораздо проще. Чувствами полностью командуют химия и физика. Синтетическая радость, синтетическая любовь, и только тогда, когда надо, и ровно в той мере, в какой надо». Что она имела в виду? Откуда в ее словах взялась эта горечь? Неужели? Это было совершенно невероятно, но предположение, что я ей могу быть нужен, что она не хочет оставаться одна, доставило мне огромное удовольствие. Я чувствовал, что способен, подобно землянину, танцевать и петь, хотя никогда прежде не понимал, как можно делать что-либо подобное. Наверное, это было вызвано земной природой. Неожиданно я заметил, что солнце светит очень ярко, а зелень деревьев и голубизна неба невероятно выразительны. Пахли цветы и травы, пели птицы. Все это я прекрасно знал из воспроизводителей ощущений. Однако даже в самых совершенных, ну нейтронных воспроизводителях я не чувствовал себя так радостно, легко, весело. Не желал всеми силами, чтобы мгновение длилось вечно. «Что со мной делается?» — думал я. «Откуда это необыкновенное, неизвестное мне настроение?» Что-то сверкнуло. Это солнце отразилось от стекол высокого стройного небоскреба. Я отвернулся и увидел хлопотливую пчелу, кружившуюся вокруг головы девушки. Глаза Ани больше, чем когда-либо, отражали голубизну неба. Вдали блеснула ракета межконтинентальной связи, доносились голоса играющих детей. Так вот ты какая, прекраснейшая из всех своих сестер, самая старшая и одновременно вечно молодая, полная простоты в своих тайнах колыбель цивилизации, матерь человеческая, земля моих предков. Конец рассказа.